Великий Каган Агдулмыш появился в золотом, похожем на птицу, кресле, которое везла тройка черных, изображавших вороных коней рабов. Одной рукой Каган держал серебряные вожжи, а другой придерживал полупрозрачный сосуд с плавающим в нем в меду человеческим телом. Черные рабы, изображавшие лошадей, вывезли птицу кресла точно на середину куббы, под столб света, падавший из дымника. Великий Каган встал в кресле, принимая от прислужника ковш с водой. Арстархан и Иосиф, перегоняя друг друга, поспешно поползли к стопам Божественного. Случилось странное. Арстерхан давно уже мало верил в Божественную силу Кагана, Как можно было в ней не усомниться после того, как Иша посадил Кагана в куббу, как в клетку, а Каган не смог испепелить Ишу? Но вот увидел Арстархан Кагана и испугался, и пополз, и уже преклонился перед ним. «Встаньте презренные, сказал старческий голос. Иша Иосиф встал с колен, Арстархан остался лежать у ног. Рисущимися руками нашел Каган воротник Иосифа и на ощупь, наклонив ковш, вырел за шиворот Иосифа воды. Потом, водя рукой, стал искать Арса Тархана. Над Арсом Тарханом склонилось круглое дряблое лицо, похожее на прогнившую тыкву. Белые бельма виднелись в глубоких трещинах глазниц. На подбородке вместо девяти хлаков бороды Болтались девять волосин. Каган вырел на голову Арсу Тархану, оставшуюся в ковшеводу. Прошамкал. Пусть вода войдет в ваши жилы и напоит их, как землю дождь. Пусть вечно зелеными будут всходы вашей доблести, и никогда не высохнет цветой посев правды в печени вашей. Те, кто скачет на рыжих конях и видит весь мир, позволили страшной печи окружить Эль Кочевников. Но мужайтесь, да будет всегда в жилах ваших дождь, чтобы обратить жар искр в мягкость розы, черноту дыма в белизну лилии, горящую силу огня обратить в творящую. Обмажьтесь кровью сильного врага и обретете силу всех своих врагов. Каган наклонился еще ниже над арсом Тарханом и пригнувшимся Иосифом и, зачерпнув ладонью из полупрозрачного сосуда с плавающим в меду человеческим телом, стал обмазывать настоянным на трупе медом лица Ише и Осифу и Арсу Тархану. Арстархан стерпел. Он всегда считал этот кочевничий обычай глупым и диким. Почетно верить в Аллаха, полагал Арстархан. Можно уверовать в Иисуса и неизреченного Бога, хотя Аллах единственный, великий могуч но поклоняться трупу арабского полководца Абдар-Рахмана ибн-Рабия Аль-Бахили на такое способны только карахазары, черные кочевники, которых десятки лет бил этот арабский полководец, пока на 32-м году хиджи 652-м христианской веры однажды по собственной неразумности Не попал храбрый мусульманин в дрожавшие перед ним руки. Они теперь вот перед ним, даже мертвым, дрожат. А мой долг перед Аллахом разбить этот сосуд и похоронить, как положено, правоверного. Так подумал Арстархан, пока Каган мазал ему лицо медом. Но тем не менее он подобострастно сам подставлял свое лицо под все новые и новые моски сомневаясь в том, что они принесут ему спасение, но одновременно опасаясь и того, как бы по неразумности своей не лишиться спасения. «Встаньте, слуги мои, и говорите, зачем вы пожаловали ко мне, отрешившемуся от мира вот уже много лет. Я небоподобный...» Небом рожденный мудрый каган кочевников Донг Агдулмыш готов вас слушать. Иша Иосиф молчал. О чем мог говорить Арстархан? Тогда каган прервал молчание сам. Расскажите мне, вы пришедшие ко мне, кто сейчас правит хазарами и городом на реке? «Подобрали ли вы достойного Ишу после того, как я проклял прежнего неразумного Ишу Иосифа и повелел ему лишить себя возраста?» Арстархан ощутил, как тупо сжалась его печень, а конечности ноги и руки похолодели. Он смотрел на Иосифа. «Неужели он, Арстархан?» пошел в Куббу с мертвецом, или он пришел в Куббу с Девом, обернувшимся прежним Ише Иосифом. Каган давно приказал Иосифу удавиться, Иосиф не мог воспротивиться. Не было за несколько столетий существования казарского Эля случая, чтобы кто-нибудь воспритивился приказанию изреченному из уст Кагана. Божественный Каган только говорил, кому истек возраст, а тот сам убивал себя. Так всегда было. Арспархану не стало хватать воздуха, да за печенью сдавило и сердце. Он стал отползать от Иосифа, как от зачумленного. Он вдруг понял, почему бесплодно серах, и не помогли рабыни, положенные на ее чресло, сколько бы она их ни хвала, не рождает женщины от мертвеца. И он понял, почему стала бесплодной степь и отняло небо продолжение рода у него, Арса Тархана, послав Дева зарезать у него сына. Не дарует небо бессмертие Тугари, прислуги мертвеца, и он постиг еще и еще многое, чего он не понимал прежде, не догадываясь, что золото копит мертвец. Мертвецу надо было прогнать из казарей дух, потому что мертвец только тем и отличается от живого, что у него нет духа. Мертвец учил всех копить, Мертвое золото и поручил Арсу Тархану извести волчонка, потому что волчонок был живым. Такова была тайна последних лет существования Хазарии. Но почему же?